Глава семнадцатая. Рада. «Тебя это не касается», — спокойно ответила, хотя отчитываться перед ним давно не обязана. Номер мне показался знакомым, но в контактах сохранен не был. Пока я думала ответить на вызов или сбросить, возле меня оказался бывший муж, не рассчитав силу, схватил за руку. Вскрикнув от боли, попыталась вырваться. «Ты с ума сошел? Руки убери, пока я заявление в полицию не написала!» Женя на меня замахнулся, но тут же осекся. Я впала в ступор. Раньше он себе такого не позволял. Только сцен ревности со скандалом и избиением мне не хватало. Ваньку может напугать. Телефон в это время перестал звонить. Страх все еще присутствовал, но я старалась его не показывать. «Вызывай такси и уходи». Сквозь зубы процедила я. «Рада, прости!» «Сам не знаю, что на меня нашло. Я люблю тебя». Телефон вновь зазвонил. Я не стала слушать Женю. Приняла вызов. «Да», — раздраженно произнесла в трубку. «Нормальный человек не станет звонить в это время». «Радмила, здравствуй», — раздался знакомый неприятный мне голос. Только ее не хватало. «Я не могу дозвониться до Жени. Он поехал в Петербург, чтобы тебя вернуть». Завелась бывшая свекровь. В ее голосе слышались обвинения и недовольство. «Говорила ему, не стоит». «Это тебя», — всучила в руку бывшего мужа мобильник. «Включи свой, чтобы мне не звонили». Буркнула достаточно громко, чтобы тетя Галя меня услышала. «Мам, Рада не хотела тебя обидеть». «Очень даже хотела». Пока Женя оправдывался перед матерью, я заварила ему крепкий чай. Надеюсь, поможет немного протрезветь. «Держи». Вернул он мне мобильный телефон. «Пей чай, я вызываю тебе такси». Достаточно грубо. Еще рано!» Дождешься поезда на вокзале. Я хочу спать. В отличие от тебя, я устаю на работе и в выходные дни желаю отдохнуть и выспаться. Пока ты в квартире, я не лягу». Предупредила, чтобы не последовало очередного заманчивого предложения. «Мне завтра еще с китайцами встречаться, но перед глазами всплывают не китайцы, а лицо Егора». С трудом, но бывшего мужа я выпроводила за дверь. Свобода стоила мне три тысячи. Уже не осталось денег, он их пропил. Проводила его, точнее, выглянула в окно, чтобы убедиться, что таксист его забрал и увез. Теперь спать. Разбудил меня Ваня. Вставать не хотелось, чувствовала себя разбитой. Вчера долго не могла уснуть. Расслабиться и выкинуть из головы весь ужас вчерашнего дня не получалось. Надо вставать. Весь негатив Жени, который он принес со своим появлением, отразился на общем самочувствии и не только. Неудивительно, что из зеркала на меня смотрела унылая девица с темными кругами под глазами и серой тусклой кожей. Обычный макияж тут не спасет, А сегодняшний день не обещает быть легким. Егор, мероприятие, на котором я должна появиться с ним. «Ты что, всю ночь не спала?» Спросила подруга, когда меня увидела. «Почти». «Бывший твой больше не появится?» — с раздражением в голосе. «Хочется надеяться, что нет». «На самом деле, я не была в этом уверена. Нужно придумать, как оградить нас от Евгения. Пока он не найдет другой источник дохода, так и будет меня домогаться. Я не верю, что уже не есть ко мне хоть какие-то чувства, ну, кроме потребительских. В понедельник нужно сходить в частную лабораторию и сдать анализ крови на ВИЧ». Я не была спокойна, как и любой человек, оказавшийся на моем месте. Переживала, но старалась не зацикливаться на этом. Мне еще и Гору нужно позвонить и сообщить, что Луна согласна посидеть вечером с Ваней, а я, соответственно, пойду с ним на презентацию в качестве помощницы, но никак не могу решиться ему набрать. Предстоящий вечер у меня вызывает больше тревоги, чем вероятность наличия вируса в крови. Наверное, я просто не верю, что могла заразиться от Евгения». Контрастный душ, завтрак, на часах почти десять. Я несколько раз пыталась набрать Лютаеву, но что-то меня останавливало. «Мама, я йогурт хочу!» Открыв холодильник, произнес Ванька. «Я сейчас в магазин схожу и принесу. Только посуду домой вчера забыла купить». «Мама, не надо, я уже не хочу!» Выключив воду, я развернулась к своему умному, иногда не по возрасту, серьезному мальчику. Ваня таким образом проявляет обо мне заботу. Он еще ребенок, озвучивает свои желания, но осекается, если доставляет мне дополнительные хлопоты. «Мне будет приятно сходить в магазин и купить для тебя йогурт», — улыбаюсь своему мальчику. «Хочешь, сходим вместе, прогуляемся?» Ваня соглашается. «Егору я решила написать сообщение. Доброе утро. Луна согласилась посидеть с Ваней. Сообщите, во сколько мне нужно быть готовой». Одной проблемой меньше. «Мне не нравится. Прощай молодость, и не платье!» произнесла Луна, отметая очередной мой наряд. «Когда у тебя ребенок, о хорошем гардеробе при нынешних ценах на одежду и небольших зарплатах приходится только мечтать. Все меньше платьев оставалось в гардеробе, но самые стильные и приличные подруга не одобрила, на другие рассчитывать не стоило. Деньги мне нужно протянуть до зарплаты, а у меня появились непредвиденные расходы. «Вчера Женя отдала три тысячи, анализ нужно оплатить. На новое платье у меня точно денег нет. Может, занять у Луны?» «Гордость. Взяла бы карту у Егора, сейчас бы не было проблем. «Давай выберем туфли, а к ним что-нибудь подберем из моего», произнесла подруга после того, как отмела оставшиеся платья. Долго выбирали, спорили... Остановились на пудровом брючном костюме и тонкой белой блузке без рукавов. И в мир, и в пир. подойдет для любого случая. Туфли на высоком каблуке, стильный строгий образ, готов. В проживании с подругой есть еще один плюс. Она может сделать тебе укладку. Накрасилась я сама. Постаралась максимально скрыть следы бессонной, полной тревоги ночи. К назначенному времени была готова. «Егор должен позвонить с минуты на минуту, а я с каждой секундой все больше нервничаю». Меня не смущали сами переговоры, важные люди, которым деньги девать некуда, их жены и любовницы, которые с высокомерным видом взирали на обычных помощниц, переводчиц, официанток. К этому я привыкла. Тревогу в сердце вызывал Лютаев. «Сегодня мы много времени проведем наедине. Одна поездка в машине туда и обратно чего стоит. Телефон, который я все это время сжимала в руке», Зазвонил. «Привет, я внизу, спускайся». «Иду». После короткого ответа сбросила вызов. «Пережить бы этот вечер. Не допустить разговоров о прошлом, не показать, что Егор спустя столько лет продолжает оставаться единственным мужчиной, рядом с которым моё сердце оживает». Читала мысленно себе нотации, пока спускалась к машине.